Утром 23 апреля я стояла на крыльце пятого корпуса университета и пыталась прикинуть, с какого конца лучше всего подойти к студентам. Как заставить их принять меня за свою, при этом мягко, ненавязчиво выпытать то, что мне нужно. А требовалось мне следующее. Я решила, что неплохо было бы раздобыть информацию двоякого рода. Не было ли у кого из студентов стычек с Марковым, конфликтов, таких, которые могли бы заставить молодого человека отважиться на убийство? А если такие личности имелись, нет ли среди них того, кто принимал участие в той злополучной практике? Пока я пыталась разобраться во всем этом, меня узнали. «А, телохранительница!» Вот слышала я голос за спиной. Я обернулась. Рядом со мной стоял один из парней, беседовавших со мной на берегу речки. В тот же миг я сообразила, что предпринять. Образ телохранительницы, которая что-то вынюхивает, мне был совсем не на руку. Типаж необходимо было срочно менять. «Я больше не работаю», — ответила я. «Как не работаешь?» — удивился студент. Я махнула рукой. «Надоело». «Нет, серьезно». «А я думал ты своего клиента ждешь». Я покачала головой. «Хочу в университет устроиться. Тренером». «А почему к нам в корпус? Физкультура-то в другом месте находится». вправком заглядывала. «На работу, чтобы устроиться, его обязательно посетить надо. Спокойной жизни захотелось? грешна Что ж поделаешь?» В этот момент к нам подошел коротко стриженный молодой человек невысокого роста и коренастого телосложения. Он молча поздоровался с моим собеседником и обратил свой взор на меня. «Кирилл», — представился парень. Что, честно говоря, явилось для меня некоторой неожиданностью. «Женя», — рассеянно пробормотала я. «Илья, ты где такую девушку красивую нашел?» — спросил Кирилл молодого человека, с которым я только что разговаривала. «А, это телохранительница», — вздохнула Илья. «Судя по всему, бывшая». — А я кандидат в мастера подзюдо, — сказал Кирилл и расхохотался. — Зря ты так, — заметила я. — Я ведь и правда телохранительница. — А я и правда кандидат в мастера спорта подзюдо. Кирилл снова захохотал. — Я так и не смогла оценить степень его серьезности. — Погода хорошая, Женя, — сказал Кирилл. — А? — Неплохая. К нам подошли смуглый парень и девушка с рыжими волосами, подстриженными под каре. Они поздоровались с Кириллом и Ильей. — Ну как, Кирилл? спросил смуглый парень. «Празднество состоится?» «Состоится», — усмехнулся Кирилл. и «Еще как состоится!» и повернулся ко мне. «Женя, ты не хочешь попасть на празднество?» «Какое еще празднество?» «День рождения у меня. Я приглашаю». «Вот я смотрю на тебя, Кирилл, смотрю и не пойму. Ты это серьезно или как?» «Серьезно, конечно. Разве мои слова похожи на шутку?» «А ты сначала в моем разряде усомнилась. Теперь в том, что я родился 23 апреля 83-го года. Вот не везет!» Кирилл хлопнул в ладоши. «Ты не обращай внимания», — сказала девушка со стрижкой каре. «Кирилл всегда такой. Привыкнешь, поймешь». «И на день рождения меня пригласил серьезно?» Недоверчиво спросила я. «Конечно. Ну вот, опять мои слова в шутку обращают», надевая на лицо маску напускной обиды, произнес Кирилл. Но «Мы ведь совершенно незнакомы». «Ну и что?» — заговорил смуглый парень. «Бояться ему незнакомок, что ли?» «Или ты боишься, что страшные студенты сотворят что-то нехорошее?» «Ничего я не боюсь, но...» «Но мы не знакомы спросил смуглый парень. «Ну так давай познакомимся. Меня зовут Артур». «Даша», — представилась рыжеволосая «Женя», — откликнулась я. «Видишь, как все просто?» «Вижу». «Так пойдешь с нами на празднество?» Я понимала, что это отличный шанс войти к студентам в доверие, но для того, чтобы все выглядело как можно естественнее, стоило еще немного поломаться. «Мне еще дела с трудоустройством завершить надо», — протянула я. «Завершишь», — твердо ответил Артур. «Но я даже не знаю, что сказать». «Ничего и не говори». «А как я вас найду?» — заговорил Кирилл. «В пять вечера здесь же. Идет?» «Наверное». «Ну вот и договорились». «Что там философию разводить?» «Тогда я пойду решать свои дела», — поспешно сказала я. Разговор на данный момент следовало подвести к логическому концу. «Давай, не забудь, в пять я тебя жду на этом крыльце». «Ладно, ладно». Я забежала в корпус. Все складывалось как нельзя лучше. Похоже, удача на моей стороне. Но самое сложное было впереди.